Выйдя на минуту в соседнюю комнату за какими-то нужными письмами и вернувшись, застал Венгарта, объясняющий мадемуазель Ефросинь с галантной любезностью, не столько, впрочем, словами, сколько знаками, что напрасно не носит она больше мужского платья, оно ей очень к лицу. Même не плю Самомур не мог бы явиться с большим изяществом, — заключил он по-французски, глядя на нее в упор свиными глазками тем особенным взором, который так противен был царевич. Ефросинья при входе Вейнгарта успела накинуть на грязный шлаф новой щегольской кунты-штафты двуличневой На нечесанные волосы чепец дорогого брабанского кружева припудрилась и даже налепила мушку над левой бровью, точно так, как видела на Корса время у одной приезжей из Парижа девки. Выражение скуки исчезло с лица ее, она вся оживилась, и хотя ни слова не понимала ни по-немецки, ни по-французски, поняла и без слов то, что говорил немец о мужском наряде, и лукаво смеялась, и притворно краснела, и закрывалась рукавом, как деревенская девка. Эдакая туша свиная, фу прости, Господи, нашла с кем любезничать, посмотрел на них царевич с досадою. Ну да ей все равно кто, только бы новенький, ох, Евины дочки, Евины дочки!» «Баба да бес! Один в них вес!» По уходе Вейнгарта он стал читать письма. Всего важнее было донесение Плеера. Гвардейские полки, составленные большей частью из дворян, вместе с прочей армией учинили заговор в Мекленбурге, дабы царя убить, царицу привести сюда с младшим царевичем и обеими царевнами — заточить в тот самый монастырь, где ныне старая царица, а ее, освободив, сыну ее, законному наследнику, правление вручить. Царевич выпил залпом два стакана Мазельвейна, встал и начал ходить быстро по комнате, что-то бормочая, размахивая руками. Ефросинья молча, пристально, но равнодушно следила за ним глазами. Лицо ее по уходе Вейнгарта приняло обычное выражение скуки. Наконец, остановившись перед ней, он воскликнул. «Ну, маменька, с неточков белозерских скоро кушать будешь. Вести добрые, а вось Бог даст нам случай возвратиться с радостью!» И он рассказал ей подробно все донесение Плеера. Последние слова прочел по-немецки, видимо, не нарадуясь на них седя в Петербурге, к бунту зело склонны. Все жалуются, что знатных с незнатными в равенстве держат, всех равно в матросы и солдаты пишут, а деревни от строения городов и кораблей разорились».